Глава двадцать восьмая. Ангелина. Эту ночь я провела одна. Ну, как провела? Проспала скорее. Раскинулась в обнимку с пушком на постели. Мы с Нарой и Дианой заранее решили, где будем устраивать девишник. Что именно там будет? Отдали приказы служанкам и довольные разбрелись по комнатам. Там я и поела, и книжку почитала, и пушка почесала, узика ему погладила. В общем, весь вечер занималась активной деятельностью. Ну и уснула, вдоволь намаявшись дурью. Никто меня не теребил, никакого супружеского долга не требовал. Красота, а не жизнь! Приснились мне родичи, все вместе, включая деда. Они в буквальном смысле слова сидели на сумках, Огромных таких баулах, стоявших возле каждого члена моей семьи. И все они с самыми серьезными лицами кучковались во дворе дома деда. Вот только меня самой, настоящей, в том теле, поблизости не наблюдалось. Проснулась я с недоумением. То ли меня решили не брать, мол, это наша родственница пробивная, она и на земле не пропадет, то ли семейство каким-то образом узнало, что я, настоящее, здесь, и поэтому не волновалось обо мне ни капли, непонятно, блин, и не знаешь, пора уже обижаться или еще немножко подождать. Отвлекая меня от смурных мыслей, мяукнул Пушок. Я вздохнула. Да помню я, что тебя надо кормить побольше и почаще. Сейчас встану, открою дверь, сможешь на кухню сбежать. Ну и заодно служанку вызову. Пусть меня в порядок приводит. Пора уже завтракать. Пока мылась и переодевалась, все думала о непонятном сне. Гадала, правда это или нет. Вообще, может, я просто скучаю без родни. Ну, или же, как вариант, император светлых уже перенес их в этот мир. А я видела момент до переноса. В общем, попробуй разберись, особенно на голодный желудок. В строго определенное время я с задумчивым лицом спустилась к завтраку в обеденный зал. «Доброе утро, Линетта!» — улыбнулась себе кровь при виде меня. «Что-то случилось!» «Доброе утро!» — вернула я ей улыбку. — Да как сказать? Мне сон приснился, что все мои родственники собираются перемещаться в этот мир, и я не знаю, так ли это. Темные смотрели на меня в полном изумлении и молчали. — Угу, понимаю. Я сама в легком офиге от открывающихся перспектив. — Себастьян, посидели мы хорошо. Как сказал Серж, душевно. Общий язык с эльфами нашли быстро. Спали там же, на природе, в шатрах, расставленных слугами. Утром, придя в себя, плотно позавтракали, затем немного поохотились. Для аристократов из столицы охота являлась обычным развлечением. Это те, кто жил в провинции, могли охотиться, чтобы обеспечить семью мясом. Мы же здесь просто стреляли дичь. Но Серж, узнав об этом, возмутился. Мол, ты издеваешься, что ли, столько добра пропадет. Я не стал спорить. Отправил все, что мы смогли добыть порталом во дворец, на кухню. Добавится поварам работы. И засолка, и приготовление обеда, и подготовка припасов, которые потом осядут в погребе. Но мы сегодня-завтра поедим то, что сами достали на охоте». В общем, отдых однозначно удался. И ближе к вечеру мы все собрались домой, во дворец. Серж заранее предсказывал, что женушка моя будет недовольна такой длительной отлучкой. Я лишь плечами пожал ее проблемы. Я собирался отдыхать, как и положено темному, мужчине, вдали от женской юбки. Серж тогда как-то странно на меня посмотрел, но промолчал. А я не стал выяснять причину такого взгляда. И вот настало время возвращаться. Нам, порталом слугам на телегах, неспешно своим ходом. Я открыл портал, дождался, пока эльфы и Серж окажутся во дворце, шагнул следом. И сразу же затряс головой, стараясь прийти в себя. Что за? Где во имя бездны мы сейчас очутились? То, что нас окружало, мало было похоже на дворец. Уж точно не на мой дворец. Розовый, оранжевый, красный, зеленый, голубой, бежевые цвета. Они были везде. Ими были изукрашены и стены, и потолок. И даже пол. Цветы, небо, солнце, лес, грибы, зайцы и птицы. Все это было нарисовано и в холле, и на лестнице, и, видимо, выше. Мало того, отовсюду со всех четырех сторон доносился жуткий вой, как будто сразу десяток волков загнали в клетку и не кормили несколько суток. Магически не позволяя прикоснуться друг к другу. Волки выли от ужаса и горя. И их вой оглушал, мешал сосредоточиться, не давал ни секунды покоя. «Что это?» — ошеломленно спросил один из эльфов. Я не знал, что ему ответить. «Жена себастина развлекается», — ухмыльнулся Серж. Я в изумлении посмотрел на него. Линетта — это дура, да быть того не может.